Джонатан, что-то со мной было не так. Я потерял чувство внутренней связи с происходящим, что, как я опасался, могло являться ранним симптомом заболевания. Сначала наступает это смутно текучее состояние, когда проживаемые тобой часы словно бы не хотят складываться в дни, а твое присутствие в самолете или на улице уже никак не влияет на то, что тебя окружает. Потом начинаются глухие боли, а зной кашель. Может быть. Именно так смерть заявляет о себе, лишая тебя привычной степени участия в собственных делах. Самолет разбежался сквозь кувыркающуюся березну, выплыл в голубое небо, ослепительно невыразительное, как идеально строгое представление о небесной награде. Я молча летел через всю страну в почти убаюкивающем состоянии какого-то странного вывиха. Я чувствовал себя как в кино, словно со стороны наблюдая за 27-летним мужчиной, пристегнутым ремнями на случай возможной тряски. Я видел, как я наливаю себе виски в идеально прозрачный пластиковый стаканчик. Я летел в гости к родителям. В их новый дом, в котором еще никогда не был. В Аризоне отец впервые заговорил со мной о смерти. Местный врач подтвердил прежний диагноз – эмфизема, утверждая, впрочем, что при соблюдении необходимых мер предосторожности еще 30 лет более чем реально. Тем не менее, настало время обсудить некоторые вещи. Отец сказал мне буквально следующее. Когда придет время, похорони меня там, где сочтешь нужным». Мы сидели за маленьким столиком, играя в ядзи. Мать готовила обед. «Мне тоже все равно будет», — добавил он. «Ведь меня уже не будет». «Но разве это должен решать я?» «А кто же еще?» — сказал он. «Ведь именно тебе придется посещать это место следующие пятьдесят лет. Или тысячу, если к тому времени все-таки научатся заменять износившиеся органы пластиковыми». Мать слышала каждое слово из кухни, образующей короткий конец Г-образной загогулины «гостиная-столовая кухня». «Биологическое бессмертие вышло из моды», — сказала она, вместе с монорельсами и экскурсиями на Марс. Она принесла и поставила на стол острый томатный соус и блюдо с маисовыми чипсами. Переехав в Аризону, мать перестала укладывать волосы. Теперь она просто собирала их хвостик на затылке. У нее был смугло-коричневый загар. Отец, предрасположенный к раку кожи, был бледным, как луна. Они смотрелись, как поселенец и его невеста-индианка. «В сущности, все это не имеет большого значения», — добавил отец. «Извините, что я вообще завел этот разговор». Я взглянул на мать. Но она только махнула рукой и снова удалилась в кухню к своим чили. Но а все-таки Джонатан», — сказал отец, «если вот сейчас мы с матерью разом схватились за сердце и рухнули головой в чипсы». «Что бы ты с нами сделал?» «Не знаю. Наверное, перевез бы вас в Кливленд». «Он как раз за этого делать не следует», — сказал он. «Ведь ты же никогда не вернешься в Кливленд. К чему тебе там мертвые родители?» ну, «Все-таки мы прожили там много лет», — сказал я. «Для меня это по-прежнему что-то вроде дома». «Мы тридцать лет пытались уехать из Кливленда», — сказал он. «Вот что происходило на самом деле». «Этот кинотеатр едва меня не доконал, а климат едва не доканал нас обоих. И меня, и маму. Если ты меня туда отвезешь, клянусь, я буду к тебе являться. Каждую субботу до конца твоих дней я буду тебя будить и требовать, чтобы ты помог мне постричь кусты вокруг дома». «Ну а здесь?» – спросил я. «Тебе ведь здесь вроде бы нравится?» «Здесь я могу дышать, а мама учится делать голубую маргариту». «Голубая маргарита. Название коктейля». «Вот что такое для нас Феникс, не больше, и не меньше». «На самом деле, я не мог представить себе, что его похоронят в Аризоне. В этом была бы какая-то насмешка над ним, чтобы шакалы завывали над его головой». «Знаешь, я не могу все это больше обсуждать», — сказал я. «Мне нечего сказать». «Ладно», — сказал отец. «Хочешь, еще раз разгромлю тебя в Ядзи?» «Нет, я лучше немножко полежу, если ты не против». «Конечно, ты плохо себя чувствуешь». «Нет, просто хочу полежать минутку с закрытыми глазами». Я встала, подошел к дивану, приобретенному ими уже в Аризоне. Это была почти точная копия кливренского дивана, узловатые подлокотники из клёна и накрахмаленный колониальный чехол. Диван, взвизгивая, раскладывался, превращаясь в еще одно спальное место. Его купили специально для меня, чтобы мне было на чем спать во время моих визитов. У родителей, как и во всех других домах жилого комплекса, была только одна спальня. Это был район вдов и вдовцов. «Может, разберешь его и поспишь?» Сказал отец. «Нет, не нужно, я так полежу». Я лег, положив под голову вышитую подушку. На диванном чехле были изображены камыши ржавого цвета лодки и вереницы коричневых уток, улетающих вдаль группками по три. На угловом столике мерцала маленькая рождественская елочка, увитая гирляндой, которую, помню, я когда-то сам выбрал в кливлендском магазинчике. После декоративных елок с красными серебряными шарами, тросточками, набитыми леденцами и крохотными белыми лампочками родители снова вернулись к уменьшенной копии яркой, беспорядочной елки дома с детьми. «Хорошо, что ты приехал», — сказал отец. «Честно говоря, ты немножко бледный». «В Нью-Йорке в это время года все бледные», — сказал я. «Может быть, я тоже перееду в Аризону». «Странное желание», — сказал отец, тряся стаканчиком с костяшками ядзи. «Молодому человеку тут делать нечего». «А ты сам что здесь делаешь?» «Ничего. Поправить сказать, здесь и таким, как я, делать нечего». Он выкатил кости на стол. «Малая серия», — сказал он. «Хочешь еще выпить?» «Пожалуй, нет». Он встал и тяжело дыша подошел к узкому стенному шкафчику, изображавшему бар. Когда он открыл дверцу, я увидел аккуратный ряд бутылок на зеркальной полке и бежевое полотенце для рук, лежавшее без употребления около миниатюрной хромированной раковины. Переехав в пустыню, родители привезли сюда свое кливлендское чувство порядка. И тут, где ночной ветер задувал в окна песок, а в дверь скреблось перекати поля, баночки со специями стояли в алфавитном порядке. Домашние растения сияли своей зеленой глянцевой жизнью, и каждое утро мать проводила тщательный осмотр, отрывая и складывая в полиэтиленовый пакет мертвые листочки. «Раз ты пьешь, я тоже выпью», — сказал я. Я услышал характерное бульканье бурбона, выливающегося из горлышка одноквартовой бутылки. «В торговом центре идет надежда и слава», — сказал отец. «Если хочешь, можно съездить на утренний сеанс», — предложил я. «Заодно и от солнца спрячемся». «Давай», — согласился он, протягивая мне бокал. «Знаете, ребята», — сказал я, «мне что-то правда не хочется планировать ваши похороны». «Ну, ты не очень-то переживай по этому поводу. Может, тому времени, как мы умрем, ты уже где-нибудь осядешь». Просто похорони нас не очень далеко от своего дома». «А что, если вообще нигде не осяду?» «Осядешь. Поверь мне, рано или поздно это случится». «Схожу, посмотрю, не нужна ли моя помощь на кухне», — сказал я. «Давай. Просто я, правда, понятия не имею, где буду жить», — сказал я. «Не малейшего. Может, я поселюсь в Шри-Ланке». «Ну и замечательно. Пока молод, надо путешествовать». Отец снова бросил кости и подосадовал на невезение. «Я уже не так молод», — сказал я. «Ты так думаешь?» На кухне мать с выражением усталой сосредоточенности на лице сушила салат, словно пеленала десятого ребенка. Я остановился рядом с ней возле раковины. От матери исходил сухой хрупкий запах, как от палых листьев. «Привет», — сказал я. «Ты только посмотри. Вот это здесь называют салатом», — сказала она. «Я обошла три магазина. Этот еще лучше других. Можно подумать, что всю дорогу до Феникса его били палкой». Она предала своей жалобе игривую интонацию. «Последнее время, когда я приезжал домой, сначала в Кливленд, а теперь в Феникс, она была то ироничной, то подчеркнуто дружественной». «Печально», — отозвался я. Мы помолчали, пока отец не поднялся с кресла и не пошел наверх. Когда он был вне зоны слышимости, мать сказала. «Ну как дела? Как Бобби?» «Нормально, у Бобби все хорошо». «Все отлично». «Хорошо». Сказала она и энергично кивнулась таким видом, словно мой ответ был совершенно исчерпывающим. «Мама», — сказал я. «Да?» «Честно говоря, я... мне... даже не знаю... Мне иногда ужасно одиноко в Нью-Йорке». «Понимаю», — ответила она. «Трудно избежать чувства одиночества, где бы ты ни находился». Она начала резать огурец на поразительно тонкие прозрачные ломтики. Огурец словно вспыхивал под лезвием. «Знаешь, о чем я думаю в последнее время?» — сказал я. — Почему у вас с отцом так мало друзей? — В детстве мне иногда казалось, что нас высадили на какой-то неизвестной планете, как-то семью в старом телесериале. — Что-то не припомню такого сериала, — сказала она. — Если бы у тебя был ребенок, дома собственное дело, я думаю, у тебя бы тоже не было сил носиться по городу в поисках новых знакомств. А потом, когда твоим детям исполняется 18 лет, они пакуют чемоданы и уезжают. — Естественно, — сказал я. — А чего еще ты ожидала? Она рассмеялась. «Уезжают, если ты правильно их воспитала», — сказала она весело. «Дорогой, никто не предполагал, что, окончив колледж, ты снова вселишься в свою комнату. В нашей семье было не принято ссориться. Мы всегда, и чем дальше, тем усерднее, старались подладиться друг под друга. Иногда, кажется, может, большего и не надо», — сказал я. «Квартира, работа, несколько человек, которых любишь. Чего еще желать?» «По-моему, звучит неплохо», — отозвалась она. «Мама», — спросил я, — «когда ты поняла, что хочешь выйти замуж за отца?» Она не отвечала, наверное, целую минуту. Дорезала огурец и принялась за помидор. «Знаешь», — сказала она наконец, — «я до сих пор этого еще не поняла. Я все еще думаю». «Перестань, серьезно». «Ну, хорошо. Как ты знаешь, мне едва исполнилось семнадцать, а отцу было двадцать шесть. Он сделал мне предложение во время нашей четвертой встречи. Я помню, что спустя целую неделю после дня труда на мне были белые туфли. И от этого я чувствовала себя одновременно глупо и вызывающе. Мы сидели в машине, я изображала задумчивость, хотя на самом деле единственное, что меня в тот момент волновало, были эти распроклятые туфли. Отец повернулся ко мне и сказал, «А почему бы нам не пожениться?» «Вот и все». И что-то ответила. Она потянулась за вторым помидором. «Ничего. Я была потрясена» и мне было ужасно стыдно беспокоиться о каких-то туфлях в такой ответственный момент. Помню, у меня еще мелькнула мысль, я самая неромантичная девушка на свете. Я сказала, что мне нужно подумать, и вскоре поняла, что не могу найти ни одного аргумента против, и мы поженились. «Ты была в него влюблена?» – спросил я. Она поджала губы, как будто мой вопрос был бестактным. «Я была совсем девочкой?» – ответила она. «Ну да, конечно, он мне ужасно нравился». Никто не мог меня рассмешить так, как он. Помнишь, каким серьезным всегда был дедушка? А потом, у отца были тогда такие чудные каштановые волосы. Ты почувствовала, что из всех мужчин на земле именно он тот, кто тебе нужен? Спросил я. Тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, это ошибка, и что все последующее будет теперь отклонением от твоей подлинной жизни, как бы движением по касательной? Она отмахнулась от моего вопроса, как от неповоротливой, но настырной мухи. Ее пальцы были красными от помидорной мякоти. «Мы тогда не задавались такими глобальными вопросами», — сказала она. «Разве можно и решать, и обдумывать, и планировать столько всего сразу?» Я услышал, как наверху отец спустил воду в туалете. Через минуту он опять вернется в гостиную для очередной партии в Ядзе. «Как он, как тебе кажется?» — спросил я мать. «По-разному». «Выглядит он неплохо». «Это потому, что ты приехал». Рубин говорит, что эмфизема вообще непонятная болезнь. Она может вдруг взять и пройти, сама собой. По-твоему, он выздоравливает? Нет. Но это может произойти. Он может начать выздоравливать в любой момент. А как ты? Я? Меня ничто не берет. Я так хорошо себя чувствую, что даже как-то стыдно. Я не о том, ты -то, хотела устроиться на работу. Помнишь, ты говорила что-то о риэлторской школе? Да, я... «По-прежнему хочу сходить туда и все выяснить, но тогда отцу придется целый день сидеть одному». Смешно, он всегда был таким самостоятельным. Так много времени проводил в Сом кинотеатре, мне казалось, ему нравится независимость. А теперь стоит мне задержаться в магазине, он начинает нервничать. «Думаешь, он стареет?» «Нет, он просто очень хороший и напуган, и больше ничего. У него когда не было особой склонности к созерцательной жизни». И сейчас ему нужно, чтобы вокруг него что-то постоянно происходило. Так что теперь вроде директора турбюро для одного». Она улыбнулась, весело расширив глаза, но на этот раз в ее усмешке просверкивала ирония, как шелк сквозь оберточную бумагу. «Для двоих», — сказал я. «Вас двое?» и в некотором смысле?» На следующий день вас с отцом отправились в торговый центр смотреть «Надежду и славу». Мать, заявившая, что она пересмотрела уже достаточно фильмов на этой неделе, Осталось возиться на крохотном участке, в саду, как она его называла, засаженном травой, которую требовалось без конца поливать, и цветами с толстыми жесткими стеблями. Когда мы уходили, она как раз собиралась на улицу, наряженная в клетчатые бермуды, высветшую соломенную шляпу и гигантские садовые перчатки, похожие на лапы Микки Мауса. Распахнув дверь, отец произнес. — Вот идет последний фермер-джентльмен. Мать смерила его особым взглядом, выработанным ею уже после переезда в пустыню, сострадательным, профессионально теплым взглядом добросовестной медсестры. Мы поехали в кино на ултимобиле отца, огромном, глубоком синем Катласе, тяжелом и бесшумном, как подлодка. Отец старомодно держал руль обеими руками. Поверх обычных очков он нацепил защитные стеклышки от солнца. Над нами струилась расплавленная синева. За домами и магазинами миражно дрожали горы. Объезжая мертвого броненосца, отец потряс головой и сказал, «Разве можно было представить, что будешь жить в пустыне?» «Разве можно представить, что вообще будешь где-то жить?» отозвался я. «Ну, а для меня слишком заумно», сказал отец, и мимо неоновых ковбоев на лошадях с мигающими ногами въехал на стоянку торгового центра. В кинозале кроме нас сидело еще человека четыре, будни, утренний сеанс. Своим безлюдием это место напомнило мне бывший кинотеатр отца. Хотя это была всего лишь средних размеров комната, задрапированная по периметру шафрановым занавесом, тут царили та же печаль те же запахи, затхлости и попкорна. Пожилая женщина, сидевшая через два ряда впереди нас, обернулась и поглядела, кто это так шумно дышит. Встретив взгляд отца, она быстро отвернулась и поправила сережку. Мне показалось, что я прочитал ее мысль, этот долго не протянет. Может быть, она была вдовой, регулярной посетительницей утренних сеансов. Мне захотелось тронуть ее за толстое плечо и рассказать о моем отце. Чтобы она не думала, что это просто пожилой астматик в нейлоновой тенниске. Фильм оказался совсем неплохим, а потом мы отправились гулять по торговому центру, представлявшему собой огромное здание с фонтаном и пальмами, макающими в него свои листья. На скамейках рядом с этим центральным оазисом Сидели какие-то люди преклонного возраста, а маленький человечек в белом хлопчатобумажном костюме играл им на электрооргане. аризоныш что отходящих мертвецов», — сказал мне отец. Быстренько миновав декоративный грот, мы прошли в секцию товаров от Монгомери Уорд. На полках стояли проигрыватели, мини-телевизоры, алюминиевые оконные рамы. На лужайке из искусственного дерна были выставлены мощные газонокосилки. «Хорошая машина». Заметил отец, пробуя ручные тормоза на ярко красный «Я бы купил титан», — сказал я, указывая на малиновое чудовище размером с небольшой трактор. «На нем самому можно кататься». «Сомнительный выбор», — сказал отец, — «ведь это втрое дешевле». Мы держались как настоящие покупатели, так что к нам даже подскочил молодой продавец с прической, маскирующий лысину, и принялся расписывать достоинства более дорогой модели. В этот момент мимо нас прошла женщина со специальным рюкзаком, в котором сидели близнецы. У нее были каштановые волосы и маленький острый подбородок. Она была почти красива. В глазах, во всем ее облике, проглядывала глубочайшая усталость, от которой, казалось, ее не мог бы избавить уже никакой отдых. Тем не менее, она шла по залитому светом проходу уверенной твердой походкой, придающей вес и смысл всему окружающему. Близнецы задачи наглядели прямо перед собой. Наблюдая за ней, я подумал, как прочно укоренена она в этой жизни, несмотря на все свои проблемы и заботы. Через год ее близнецы будут ходить и говорить. Через год она будет точно знать, сколько именно времени прошло. Она завернула за угол и скрылась в секции мебель для сада. Указывая на три чувствительных фотоэлемента, продавец рассказывал о специальных приспособлениях, лишающих косилку всякой возможности оттяпать вам кисть или ступню»